«Слушай, от чего это Харитонов так обрадовался, когда узнал нашу фамилию?» «Поинтересовался я, когда мы уже практически прибыли к финальной точке». «А ты не знал? Харитоновы помещики». Им жаловали титул примерно в одно время, что и нам. Выходцы из простолюдинов. Держат целую сеть дорогих ресторанов в столице и Питере. «Ого!» поэтому Апроксин с ним так небрежно. — Ага, но мы для них ничуть не лучше, — вздохнул Толик. — Так что первый год точно придется всем доказывать, из какого мы теста. — О, это с радостью, — усмехнувшись, ответил я. Поле боя кружка фехтования находилось неподалеку от главного корпуса. Представляло из себя что-то вроде небольшой мобильной сцены. Только когда мы с братом подошли, стало понятно, что черная форма на дуболомах – это специальный костюм рапериста. Он состоял из бронированной куртки, набочника с вышитым гербом университета, защитной перчатки, специальных бридж, гетер и ботинок. Некоторые даже держали в руках защитные маски. Сама сцена стояла на невысоком металлическом каркасе. 14 метров в длину и около двух в ширину. Единственное, что для меня оказалось незнакомым, — разметка. Но тут, в целом, все понятно на интуитивном уровне. Линии начала, предупреждения и середины. Ничего сложного. Статный красавчик в паре с очень милой девушкой стояли чуть справа от сцены и раздавали всем листовки. Явился К нам из палатки выглянула Мария в белоснежном костюме рапериста. На ее внушительной груди блистал не менее внушительный зарядник из рубина. «Красивая побрякушка!» — улыбнулся я. «А?» — она опустила взгляд, а затем смущенно спрятала амулет. «Это подарок от бабушки. Очень ценная для меня вещь. Неужели...» «Да учишься до третьего курса, поймешь», — фыркнула Мария. «Да вроде и сейчас умом не обделен». «Кстати, зачем весь этот цирк с твоими мальчиками-зайчиками?» Я указал на Апроксина, который уже злобно поглядывал в мою сторону. «Неужели ты думаешь, что я мог сбежать?» «Нет, просто хотела показать всю серьезность ситуации», — хитро улыбнувшись, ответила она. «Ты очень важен для меня». Выглядело несколько унизительно. Они хотели чуть ли не волочить меня за ноги, если придется. «Что?» Мария возмущенно посмотрела на меня. «Нет, такого не может быть. Мои ребята крайне воспитанные. Они должны были оказать тебе все необходимое уважение и почет, как важному противнику». Но выглядело все иначе. «Ты посмотри на Абраксина. Разве такой будет оказывать кому-то уважение?» «Владимир, мне не нравится твой тон». «Я говорю, как есть. Толик – свидетель». «Это явно какое-то недопонимание», – вздохнула она. «Я поговорю со своими ребятами, и если они реально накосячили, приношу свои извинения». «Не нужно. Сейчас разберемся на поле боя». Злобно усмехнулся я. «Поверь, спуску тебе не дам». «О, мне нравится твой настрой. Но только вот сейчас тебя будет уничтожать чемпионка Российской империи среди юниоров». Мария заботливо стряхнула пылинку с рукава моего мундира. «А раз уж ты у нас новичок, то позволю тебе выбрать оружие». У нас есть рапиры с обычной рукояткой, пистолетной и с перекладиной. Выбираю обычную. Прекрасно. Тогда идем. Слуцкая махнула рукой, и мы поднялись на поле боя. Пришлось снять мундир, перчатки, кольцо и злоу с плеча. Одна из девчонок услужливо протянула мне бронированную перчатку, фиксатор для штанин и рапиру в чехле для оружия а Апроксин небрежно швырнул куртку и защитную маску. «Засчитываем лишь уколы, которые будут нанесены в бронированную куртку. Рапира оснащена специальным механизмом с краской, так что каждый укол будет оставлять метку. Атака противника должна быть отражена, прежде чем начато ответное действие. Про приоритет действия знаешь?» «Ага», — ответил я, надев маску, — «славно. Арбитром в нашем поединке выступит профессор Уваров». Мария указала на бледноликого мужчину в черном плаще, который восседал на раскладном стуле под навесом. «О, я же видел его вчера на совете». «Значит, профессор Уваров, запомним». «Спиной к противнику не поворачиваться». «Свободной рукой от уколов не закрываться!» — предупредила Слуцкая, вытащив рапиру из чехла. «Я прекрасно знаю правила и дистрезы, и итальянской школы, так что начнем!» — строго ответил я, обнажив клинок. Мы встали друг напротив друга. «Помня о нашем уговоре! Я многое поставила на тебя, Володя!» — хищно улыбнувшись, произнесла Слуцкая. Когда она накрывала лицо защитной маской, я успел заметить ее взгляд. Он буквально горел от предвкушения. Вокруг сцены уже успела собраться целая толпа зевак. Злова от волнения не выдержала и перелетела на плечо Толика, что-то тихо ему прошептав. Поприветствовав друг друга, зрителей и Уварова, мы приняли боевую стойку — «К бою!» — воскликнул профессор и сделал шаг назад. Мария, конечно, была хороша. Идеально согнутые руки, никаких перегруженностей и отклонений. Локоть вооруженной руки не оттопырен кнаружи. И что мне больше всего понравилось, не было этого нереального прогиба в пояснице. Передо мной стоял профессионал, который знал и очень любил свое дело. Слуцкая даже совершила идеальный шаг без раскачивания туловища и волочения ноги по полу, чем обожала злоупотреблять пушистый хвост. Доли секунды Мария внимательно изучала меня, считывала каждое движение, чтобы поскорее разгадать мои слабые стороны. Еще шаг, и наши рапиры наконец-то соприкоснулись». Я для себя решил, что использовать предвидение в данной ситуации глупо и крайне несправедливо. Уничтожу наглую девчонку и без дополнительных способностей. А Мария тем временем продолжала осторожничать, делая несмелые скрестные шаги в мою сторону и обратно. Почувствовала силу, когда я в очередной раз отбил ее атаку. По сути, сейчас мы больше развлекали толпу. Фехтование на рапирах – это вообще спорт, преисполненный напряжением. Как бы изъяснился Толик, спорт, перегруженный саспенсом. Еще один неудачный выпад, но Мария продолжала держать себя в руках. Однако эти танцы мне надоели. Обманный финт и скачок вперед». Первая желтая точка на бронированной куртке с Луцкой. Старался метить по низу сектора, а потыкать в эти огромные холмы как-то не по-джентльменски. Все же стоит понимать, что фехтование на рапирах очень благородный спорт, который не терпит грязи. Балдемидову Уваров махнул рукой в мою сторону. «Очень хорошо», — тихо произнесла Мария. «Мне нравится». «Очень нравится. Еще, Дождавшись команды, мы вновь схлестнулись в бою. На этот раз Луцкая действовала более уверенно, но скорости всё равно не хватало. Ее остриё скользнуло мимо моего туловища. Укол с наклоном вперёд. Нехорошо. Подставила весь верхний сектор. Естественно, вторая желтая точка на плече с Луцкой. Балдемидову. Молодец, молодец, но этого недостаточно. Голос Марии начинал приобретать легкие нотки маниакальности. Это как раззадорившаяся игрой кошка, которая вот-вот выпустит когти. И действительно, ее поведение сильно изменилось. Она стала очень агрессивной и грубой, идя на таран. Укол переносом, и клинок уперся в круглую гарду а я сделал скачок назад. «Нет, меня таким не проймешь». Дождавшись, когда Мария начнет отступление, я продемонстрировал ей, как делается укол с выпадом. Третья точка на ее куртке. «Бал Демидову!» Окружение Слуцкой явно начало волноваться. «Мол, как так? Что этот дикарь себе позволяет?» Я даже услышал пару тихих оскорблений в свою сторону и намотал на ус. «Не волнуйтесь, детишки. Поговорю со всеми и каждым, как придет время». Секунды неумолимо утекали, а Мария продолжала получать от меня уколы. Рано или поздно даже самый спокойный лев начнет беситься от неминуемого поражения. Чувства берут вверх, и все. Эмоции захлестывают человека огромной волной, полностью лишая его контроля над своим телом. Когда оставалась последняя минута, девчонка начала с рыком бросаться на меня. «Хе-хе, работаешь рапирой, как палашом. Меня забавляет твой гнев», — усмехнувшись, произнес я, отбив очередной выпад но вся проблема в том, что именно он станет причиной твоего проигрыша. «Да как ты!» — Слуцкая сделала крайне неосторожный выпад, и мне пришлось контратаковать. Мгновенное, практически неуловимое движение, которое на долю секунды пробудило во мне старого стирателя. Увы, скорость была слишком высокой, поэтому среагировать я не успел, и укол пришелся прямо в центр одной из могучих вершин Марии. Вдобавок он получился слишком сильным, из-за чего оставшаяся краска обляпала огромной желтой кляксой белоснежный костюм. Поверженная львица издала очень нескромный вскрик, из-за чего все вокруг погрузилось в гробовую тишину. Мне даже показалось, что я слышал чье-то сердцебиение. Это Балдемидову. Поединок окончен, воскликнул Уваров, наконец-то разрушив это неловкое молчание. Наглец! Мария скинула с себя маску и злобно посмотрела на меня. Как ты посмел целиться мне прямо в. Да еще и с такой силой! Ты нарочно это сделал. Ничего не могу поделать. Они находятся в одном из четырех секторов поражения, пожав плечами, ответил я. «Да и к тому же мне хочется услышать, сможешь ли ты меня чему-то научить?» Я, Слуцкая, покраснела от стыда и гнева. «Тебе просто, просто...» Я сделал два шага навстречу к девчонке. «На мне ни единой метки, и ты смеешь звать меня в свой кружок?» «Боюсь, что тебе самой еще учиться и учиться. Тебе повезло. Повезло?» Я подошел еще ближе и слегка хлестнул клинком по бедрам с Луцкой. В фехтовании нет такого слова, как «везение». Не ты ли говорила мне, что все зависит от техники? «Хорошо», — чуть ли не плача, тихо выдохнула она. «Я признаю, ты лучше меня». «Громче!» — я провел кончиком рапиры по ее телу и поднялся к шее надменно следить за мной, словно я какой-то мальчишка, отправлять своих дуболомов, как будто я безответственный шут. Мне все это надоело, поэтому скажи громче. Я хочу, чтобы все услышали. «Ты лучше меня владеешь рапирой», — довольно громко произнесла Мария, продолжая краснеть и отводить взгляд. «Вот», — я обратился к зрителям, — Как по мне, потрясающий урок, что не стоит лезть на кого попало. Последствия могут быть крайне печальными. Но, несмотря на это, госпожа Слуцкая, я благодарен вам за поед... «Ну все, Демидов, ты попал!» Злобно прорычал Апраксин и швырнул в меня рапиру. Активировав предвидение, я без проблем перехватил тренировочное оружие, но, к великому сожалению слишком сильно надавил на клинок. В этот момент к нам как раз летело разбираться злого, и вся зеленая краска, что была внутри рапиры, выстрелила прямо в нее. Сова, словно подбитый имперский истребитель, спикировала за сцену. «Сгорел сарай! Гори, их хата воскликнул здоровяк, подняв мощный кулак. «Мочи, Демидова!» Защитники главы тут же повыскакивали на поле боя. то с тренировочным оружием, а кто с голыми руками. «Ну все, Седовласка, хана тебе!» — прорычал Проксин, задрав кулак. «Неужели?» — злобно усмехнулся я, уклонившись от удара. «Боюсь, нам с тобой придется потолковать. Почистить твой грязный рот, так сказать». «А ну, стоять!» — воскликнула Мария, встав между мной и своими подопечными. «Вы что творите?» «Ну, как же!» — растерянно ответил здоровяк. «Защищаем вашу честь!» «Какая еще защита? Я учила вас драться только в честном бою. Фехтование — это спорт истинных аристократов, и в нем пропагандируют истинные доблесть и честь. А что же делаете вы?» На глазах бедной девчонки навернулись слезы. «Лезете толпой на одного? Я послала вас оказать уважение сильному противнику, а вы же вместо этого ослушались и оскорбили его. Выходит, нет вам доверия. Выходит, что вы все жалкие обманщики». «Госпожа, дайте объясниться!» Тут же заскулили горе-раперисты. «А нечего тут объяснять». «Я не верю, что мы с вами два года занимались в кружке фехтования. Не верю, что вы за глаза насмехались над принципами самого благородного вида спорта. Вы! Вы просто ужасные! Ненавижу вас!» Всхлипнув, Мария припустила со сцены в сторону главного корпуса. «Госпожа!» — растерянно выдохнули раперисты и тут же погнались за ней. «Простите нас, госпожа, мы больше так не будем!» «Чертовы подлецы!» На сцену кое-как залезла испачканная в зеленой краске злова. Вот так и знала, что опять учудят. «Ты как, нормально?» Я подошел к сове и взял на руки. «Ничего, со мной тут и не такое бывало», — вздохнула она. «Так что я уже привыкла. Пойду слетаю за инспектором». Что-то подопечные с Луцкой совсем страх потеряли. А ты молодец, Володя. Нельзя им спуску давать, а то совсем расслабятся. Долететь сможешь? Конечно. Я же богиня, усмехнулась злого и вспорхнула в сторону главного корпуса. Ну, Володя, на сцену залез столик и пожал мне руку. Круто ты ее, я в восторге. «Фактически, она сама виновата», — ответил я, и увидел блестящий объект, что лежал неподалеку от линии начала. «Так, а это что такое?» На досках сцены в гордом одиночестве валялся здоровенный рубин со сломанной золотой цепочкой. «Зарядка слуцкой?» — Толик присел на одно колено. «Точно! Видимо, твой удар был настолько сильным» что попросту разломал одно из звеньев. Хотя там же вроде бронированная куртка. Наверное, ты лишь добил то, что было сломано изначально. Как вариант, я поднял амулет и спрятал в карман. Брать чужое не привык. Но только вот Мария задолжала мне. Вернем зарядку, а заодно и желание возьмем. «Мне тоже идти?» — удивился Толик. А как еще-то? Без свидетелей будет не так весело.